Среди всей этой смеси племен крайне поучительно наблюдать, как иногда на наших глазах формулируются видоизменения языков. В Монголии нам рассказывали необыкновенно курьезное сочетания слов, составившиеся из нескольких языков за самое последнее время: Китайский, монгольский, бурятский, русский и некоторые парафразы технических иностранных слов уже дают какой-то новый конгломерат. Трудная задача возникает для филологов, при этом образование новых выражений, а, может быть, и целых новых родовых наречий. Алтай в вопросе переселения народов является одним из очень важных пунктов. Погребения, уставленные большими камнями, так называемые чудские могилы, надписи на скалах — все это ведет нас к той важной эпохе, когда... С далекого юго-востока теснимые, где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. И в доисторическом, и в историческом отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу. Владычица Алтая, белоснежная гора Белуха, питающая все реки и поля, готова дать свои сокровища. Если важно было ознакомиться с ойротами и траверами, то еще значительнее было увидеть монголов, на которых сейчас справедливо обращен глаз мира. Ведь это самая Монголия, при имени которой жители древних туркестанских городов, покидая дома в страхе, оставляли записки «Спаси нас, Бог, от монголов». А рыболовы в далекой Дании боялись выходить в море, Настолько мир был наполнен именем страшных завоевателей. Если прислушайтесь к рассказам о монголах, вас поразит какое-то несоединимое противоречие. С одной стороны, вам рассказывают, что монгольские военачальники до сих пор, беря врага в плен, вырезают у него сердце и съедают его. Причем один военачальник утверждает, что когда у китайца вырезают сердце, он только скрипит зубами, а русский очень кричит. Рассказывают о шаманских заклинаниях, о том, как в юрте шамана в темноте слышится ржание целых табунов коней, словно пролетают стаи орлов и шипят бесчисленные змеи. По желанию шамана в юрте идет снег. Эти проявления воли действительно существуют. Между прочим, шаман не является ли испорченную форму санскритского «шраман»? так же точно как бухара, ничто что иное, как измененная буддийская вихара. В «Урге» рассказывают следующий эпизод, рисующий волевое воздействие некоторых лам. Некий человек получил указание от уважаемого ламы, что через два года он непременно должен покинуть Ургу. «Два года прошло в полном благоденстве», И, как часто бывает, удачливый человек забыл об исполнении указания. Но наступили события революции, и время безопасно выехать из Урги было упущено. В нужде, испуганный, побежал опять к Ламе. Тот, пожурив, сказал, что еще раз спасет его и велел завтра же утром со всей семьей и карбом выехать в определенном направлении. При этом лама указал, что, когда беглецы встретятся с солдатами, то чтобы не пытались бежать, а остановились на месте недвижимо. Сделалось, как указано. Беглецы выехали в повозке и после недолгого пути встретили солдат. Остановились в молчании, как указано. Когда же солдаты проходили мимо, не тронув их, то беглецы слышали, как один солдат говорил другому «Видишь? Не как люди там?» А другой ответил «Ослеп ты, что ли? Разве не видишь? Это камни!» В то же время, когда вы посещаете монгольскую печатню в Урге, когда говорите с министром народного просвещения Батуханом и известным бурятом-монгольским ученым, почетным секретарем ученого комитета Джамсарану. Когда вы знакомитесь с ламами, переводящими на монгольский язык алгебру и геометрию, вы видите, что казавшееся противоречие сливается в потенциал народа, который справедливо оборачивается в свое славное прошлое.